Apple Bloom. Кому? Твайлайт Спаркл. Дорогая Твайлайт Спаркл, я знаю, что мы никогда раньше толком не общались, и мне ужасно жаль, что сейчас первый раз, когда я действительно взялась написать вам, но вчерашним днем моя сестра Эпплджек мирно ушла из жизни. Я также молю вас о прощении, Твайлайт, потому что вмешалась в вашу жизнь без вашего разрешения. Пожалуйста, позвольте мне рассказать все по порядку. Несколько дней назад Эпплджек почувствовала себя плохо, и ей был назначен постельный режим. Я осталась у ее кровати, чтобы присматривать за ней. Она скользила между горячечным сном и явью, вынырнув обратно в реальность только для того, чтобы спросить, не пришло ли еще письмо Твайлайт. Когда я сказала «нет», силы покинули ее, и она снова опустилась на подушки и погрузилась в сон, а ее пульс стал ужасающе медленным. И тогда я приняла быстрое решение.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 Ты страдала под тяжестью вины, пока не нашла в себе силы нести ее. И я собираюсь делать то же самое. Я не собираюсь подводить тебя, принцесса. Иногда я перечитываю ее письма, но только иногда. Я скучаю по письмам, впрочем, любым письмам. Я вижу Дёрпи, все еще бредущую по своему маршруту. Она уже старая и скрипучая, прямо как я. Но если Буран не смог остановить ее, несущую наши письма...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 Заметка от декламатора. Это... <'m awesome> Это просто нечто. У меня просто нет слов. Э, <'m so awesome> спасибо автору и спасибо переводчику.